Шамбала сияющая Ухинский офтальмолог в гостях у инопланетян Книга известного офтальмолога Эрнста Мулдашова От кого мы произошли Ария Аиф Москва 2000-й год О его поездке в Тибет и Непал одна из наиболее нашумевших околонаучных сенсаций последних лет. Тибет и Непал заинтересовали у финского медика профессионально, необычными глазами тамошних жителей. И еще более необычными глазами на фасадах тамошних культовых сооружений со странным выступом посередине верхнего века и непонятной закарючкой там, где положено быть носу. По мнению Эрнста Риггатовича, средние статистические глазае гималайских жителей доказательство того, что гомо сапиенс появился на свет не в районе восточно-африканского рифта, как свидетельствуют данные палеоархеологии. а в долинах Гималайских гор и происхождение имеет инопланетное. Странный выступ на верхнем веке, мешающий глазу закрыться полностью и носу за корючкой, как раз и имели их предки-лемурийцы, прилетевшие на Землю из космоса 144 тысячи лет назад. Остатки лемурийской цивилизации и поныне еще обитают в гималайских пещерах. Их потаенный мир – это и есть прекрасная страна всеобщего счастья Шамбала, существование которой верят буддисты, о которой писал Рерих Шамбала «Сияющая» 1928 и многие другие до и после него. Размецы есть в книге Молодошова и рассказы о встречах с мудрецами Гору и о чудесах тибетской медицины. Мне мой врач особенно профессионально интересных. А в Москве ходят упорные слухи, что Эрнст Эривогатавич кое-что из своих гималайских впечатлений утонил. Он же не только слышал там о загадочных пришельцах, но и сам лично встречался с ними. Популярно также предположение, что он и сам немного инопланетянин. По пословице «скажи мне, кто твой друг» чужому они бы, дескать, не открылись. Говоря о лемурийской цивилизации и Шамбале Агарти, мол, Дашов не зря ссылается на сочинение «мир». Штайнера, Блаватской и Рерих. Исторический миф о сменявших друг друга на протяжении 144 тысяч лет расах, лемурийцах, атлантах и арийцах, под которыми, разумеется, все нынешнее население Земли, и о подземном народе Агартии. таящие в гималайских хребтах хранителей древней мудрости махатмах в мозговом центре планеты. Артефакт, не более историчный, чем Толкиенский хоббит, возник в теософском масонско-розенкрейцерских кругах на рубеже 19-20 веков и наиболее полное оформление получил в трудах вышеперечисленных религиозных деятелей. О том, как этот миф возникал и как использовался в 1920-е годы советской внешней разведкой, можно прочесть в другой нашумевшей книге «Битве за Гималайи» журналиста Олега Шишкина. Олма Пресс, Москва, 2000 год. И все уже говорят о духовных предковственных себя здесь между лемурийцами и нынешним населением Тибета